Глава 10. Броня крепка и бронеходы быстрые. 16 сентября 1893 года. Крым. Левадия. Прибыли только в субботу после полудня. Пришлось задержаться на день в Питере, пока формировали эшелоны, ждали всю команду. Зато получился целый поезд. После паровоза платформа с бронеходом, потом теплушка, куда сложили все вещи, потом классный вагон, куда загрузился личный состав, и, наконец, спецвагон, где еду я и Олег. Кроме того, экипажа, что был на полигоне, взяли из Питера еще одного мехвода и технический экипаж из двух пожилых техников. Инженеры не дали, сказали, что он нужнее сейчас на заводе, а то со сборкой бронехода приостановили выполнение других заказов. При выезде дал телеграмму Черевину о том, что приедем 15 вечером или 16 утром, и нам потребуются четыре подвода для горючего, боеприпасов и продуктов. Трех человек разместим на подводах, остальные поедут на бронеходе. И вот сейчас еду на бронеходе в верхнем люке, свесив ноги вниз и держась за приклепанную скобу, поручень. Все окошки люки по бортам тоже открыты. Артиллеристы сидят кто на кошме, кто на брезенте вдоль стенок рубки. Скорость умеренная, почти не трясет. Обгоняем повозки, давая гудок издалека. Впереди едут два казака и заставляют освободить дорогу. Крестьяне, открыв рот, смотрят на чудо чудное невиданное. Паровоз по дороге едет. Один раз обогнали лакировый ландо с гербом на дверц, благоразумно свернувшие на обочину заранее. Увидев сидящих под зонтиками дам, не удержался и приложил к шлему два пальца, отдавая приветствие. Вообще-то верховые нас обгоняют. Проехали верхом два офицера в белых кителях и, поравнявшись, долго рассматривали машину. Меня они не поприветствовали, возможно, не разобрав петлицы, а так приняли за инженеришку или техника. Вся моя команда пришила на кожанки погоны. Я же обошелся петлицами тайного советника. Но вот алых генеральских отворотов Кожанка не предусматривает. Нет еще бронеходчиков-генералов. До от от Севастополя по шоссе около 80 верст. Мы рассчитываем доехать за 5-6 часов без спешки. Пока смотрю на окрестные живописные пейзажи. Едем по Байдарской долине, местами даже видны камни старой римской дороги. Долина довольно сложного рельефа, много подъемов, но пока машина справляется. Потом у Фароса дорога свернула к морю на южнобережное шоссе, стало ровнее. По мое время побережье было застроено сплошь не только дворцами-санаториями, но и серыми бетонными коробками. Выше в горы склон был покрыт домишками частного сектора с сарайчиками, где предприимчивые крымчане снимали бабки с диких отдыхающих. Говорят, что сейчас стало больше всяких маленьких частных гостиниц с удобствами, какой-никакой архитектурой, но у меня впечатления от Крыма еще советские. Вот как-то так и доехали до Ливадии. Казаки направили нас по боковой дороге, и мы проехали верст 8 в сторону предгорий. Машина шла вверх на пологий подъем не то чтобы резво, но терпимо. Скорость, конечно, упала вдвое. Наконец, на каком-то пустынном плоскогории мы остановились. Казаки сказали, что можно здесь вставать на бивуак, они выделены нам в охрану, и если нужна какая помощь, то можно к ним обращаться. До темна еще часа четыре, надо нарубить дров и приготовить все для костра. Отдал необходимое распоряжение, артиллеристы взяли топор и пошли рубить сухие кусты. Сняли с бронехода палатку и стали ее ставить. А босс наш придет часа через два-три, вот не подумал, надо было продуктами запастись, уже глядишь, чего изготовили бы. Бронеход отогнали подальше от костровища и накрыли брезентом. Спросил казаков, где тут вода, нам нужен для готовки, заправки бронехода и помывки не менее 60 ведер. Один из казаков сказал, что бочку с водой привезут, а потребуется больше, привезут сколько надо. Попросил съездить ко мне на дачу и передать, чтобы кучер приехал за мной. Таким, когда уезжал, привел татарского парня по имени Ахмед, чтобы он ухаживал за лошадьми, если надо был кучером. Просил оставшуюся с нами урядника, что назначено на завтра, но он ничего точно не знал. Сначала приехала моя коляска, потом бочка с водой, ее сразу долили в бак бронехода, через полтора часа показался наш обоз. Тут же артиллеристы развели костер, поставили котел и принялись варить кулеш с мясной консервой на ужин. А мы с Олегом, убедившись, что личный состав размещен и ни в чем не нуждается, уехали ко мне на дачу, оставив за старшего фельдфебеля гробца и приказав накормить всех, включая казаков. На даче уже нас ждали, приготовили праздничный ужин, все улыбались. Даже Аглая до того момента, когда узнала, что Олег женат. У Маши заметно округлился животик, но она ни на что не жаловалась. К счастью, признаков начинающегося позднего токсикоза у нее не было. Она много рассказывала нам про местные новости и интересовалась, как там в Петербурге. Рассказал ей в юмористических красках про то, чем закончился набег викингов на трактир и освобождение несчастных арестантов. Малаша сказал прополучно от Хакима Христофора телеграмму, что он добрался до Джибути и теперь едет к русскому послу. Про войну в Эфиопии велел Олегу молчать. Не надо никого нервировать, ни жену Хакима, ни Машу. Приняв ванну, наевшись и выпив вкусного крымского вина, почувствовал себя на седьмом небе и счастливый заснул. Утром казак привез приглашение на обед в Ливадию для меня и для Маши. Значит, сегодня показа точно не будет, что и ожидалось, все же воскресенье. Мы зашли в церковь по дороге, поставили свечечки за здравие и за упокой. Маша долго молилась перед иконой Богородицы, потом продолжили наш путь. Я велел Ахмету ехать кружной дорогой, она ровнее, и не спешить, чтобы трясло поменьше. Дорогой я развлекал жену, показывая, какое здесь разворачивается строительство. Юсуповы уже построили себе настоящий дворец. У Георгия по сравнению с ними просто хорошие дачи, ну а у нас хибарка. Еще будут дворцы у Сандрова а это дори и Петра Николаевича в Дюльбере. Там пока только ландшафтные работы, но скоро здесь будет местная Рублевка вместе с Барвихой. Нас встретила Мария Федоровна с Ксенией. Они уверяли Машу, что она прекрасно выглядит. Но я-то знал, что Маша долго припудривала пигментацию на лице перед визитом. Вчера при свете керосинной лампы ее не очень-то было видно, а вот утром при ярком свете она проявилась. И как я не утешал Машу, что это обычное явление, и оно потом пройдет, она слегка расстроилась и даже хотела отказаться от поездки. На пятна эти раньше Маша просто не обращала внимания, так как никуда не ездила, только гуляла здесь по саду, поэтому выход в свет ее немного напряг. Обед был довольно скромный, в кругу семьи царь не шиковал. Был подан его любимый перловый суп и котлета с картошкой. Присутствовали Ники и Алекс, которая брезгливо похлебала перловки, а потом поковыряла вилкой в котлете, а после десерта, довольно вкусного и разнообразного, видимо, специально побаловать дам, Влюбленная парочка сбежала в сад и там где-то уединилась. Более я их не видел. Был и ты, который, как и я, не блистал изяществом манеры, навыками обращения со столовым инструментом. Одних десертных вилочек, ножичков и ложечек был чуть не целый десяток. Зато аппетит у него был отменным. По обеду император пригласил меня и ты в свой кабинет. Подали чай, сушки, баранки и коньяк. Для начала царь, хитро улыбнувшись, выспал на стол горсть непрозрачных и полупрозрачных кристалликов, в основном неправильной формы, но некоторые напоминали октаэдры. Я взял один кристалл и сразу вспомнил невзрачные, неограненные кристаллы в мешочке Исаака. «Алмаз? Он самый купец. С реки Вилюй привезли первые образцы. Есть в России свои алмазы и неплохие. Ты был прав, как всегда». Вот и поговорим о сибирских богатствах. «Сергей Юльевич, как там наша великая дорога?» Вита сказал, что путь строится со значительным опережением графика, благодаря тому, что, во-первых, удалось заинтересовать старообрядцев миллионщиков и уговорить их открыть кубышки и вложиться в дорогу под благое дело переселения братьев по вере на Дальний Восток. Второе – инвестиции от местных купцов, как, например, при строительстве основного пути не на Новониколаевск, как было запланировано, а на Томск. Условием строительства за счет томских предпринимателей двух больших мостов в короткие сроки. Благодаря этому в следующем году дорога подойдет к Байкалу, которая она будет огибать с юга. Это стало возможным с получением скидок и преференции на взрывчатку со стороны присутствующего здесь Александр Павловича, Тринитро Толуол, которого уже рвет скалы в районе Слюдянки, поклон в мою сторону. От строительства пути через Маньчжурию пока пришлось отказаться в связи с активизацией Японии, и Германии в Китае. Германия, в ответ на убийство двух немцев-техников, строивших гидротехнические сооружения в порт Артуре, пообещала Китаю забыть про инцидент в обмен на 99-летнюю аренду части Леодунского полуострова и порт Артура. Узнав о том, что немцы обосновались в Китае, Япония, недолго думая, аннексировала порт чао будущий Циндао, и начала высадку войск в Даляне, тот, который в моей действительности стараниями Витта стал дальним, и в который вбили уйму денег, подарив потом японцам. Под прикрытием эскадры из двух броненосцев и пяти крейсеров, купленных в Британии, Франции, и еще у кого-то, кто хотел избавиться от плавучего старья. Подумал, ну вот и хорошо, пусть немцы получат Артур никчемный мелкий порт ловушку на Леодуне, но России надо срочно решать вопросы своим незамерзающим портом. Ваше Величество, Ваше Превосходительство, обратился я к царю Эвитте, позвольте напомнить о проведенных сравнительно недавно изысканиях адмирала Дубасова, командира Тихоокеанской эскадры. Кадры срочно нужен незамерзающий порт для базирования, а то на зиму она уходит в японский порт Нагасаки. Адмирал Дубас вписал, что наилучшим является порт Мазампо на самом юге Корейского полуострова. Его сравнительно легко можно связать железнодорожной веткой с нашей дорогой. Длина пути составит около 800 верст. Поэтому пока у Вана Каджона хорошее отношение к Российской империи, надо купить землю в порту Мазампо. Тем более проект угольной станции в этом порту уже утвержден. Я же предлагаю расширить его до полноценного военного порта и базы на юге Кореи. Японцы, ввязавшиеся в конфликт с Китаем, не смогут потянуть войну на два фронта – с Китаем и Кореей. Поэтому в последний мы сумеем укрепиться. Англичанам сейчас тоже не до нас, того и гляди, и Фиопы опять пойдут в Египет. А скоро англичанам дадут прикурить буры. Буры усердно вооружаются, заказали аж тысячу моих ружей-пулеметов. А у самих уже горы Круповского оружия, и все им мало. Царь ответил, что он посоветуется насчет Кореи и спросил, что мне известно про Эфиопию. Я ответил, что мой человек, которого генерал Оборчев попросил вывести русское посольство через пустыню, а заодно я попросил эвакуировать харарского ювелира. Скорее всего, на этот раз ювелир не откажется, так как война уже началась. Сейчас едет через пустыню, направляясь в Харар, откуда я надеюсь получить весточку через курьерскую почту отцов-капуцинов. Тогда и будут какие-то новости через меня». Боюсь, купец, что мы не скоро дождемся новостей от твоего проводника, и в Харар он, скорее всего, не попадет. Почему, государь? Христофор, настоящий воин пустыни, знает ее, как свои пять пальцев, и уж в харар он как-нибудь проберется. Да потому что купец твой харар блокирован кочевниками, и тамошний князь твой, тесть, ждет подмоги от верных ему вассалов. Я сегодня получил с Фельдъегерем донесение от обручева. Царь взял письмо со стола и прочитал. «У князя Миконана, но имечка, — сказал царь, — одна надежда на князя Микаэла, командующего конницей племени Галаса Фарома. Это основная военная сила в тех местах, более 30 тысяч опытных всадников. Еще есть верные ему провинции Арусии и Тигре, но там мало войск, и Тигре далеко от Харара. Остальные вассалы в прошлом мусульмане отложились от харарского князя и присягнули миру Абу Салеху, который собрал около 50 тысяч солдат в основном верблюжьей кавалерии, и объявил газоват Менелику за его предательство. У харарского князя есть пушки и пулеметы, и город Харар обнесен стеной с башнями, но англичане снабдили Абу Салеха своими орудиями и пулеметами, а также дали инструкторов, которые учат, как ими пользоваться, поэтому силы пока равны. Кроме того, кочевники слабые в штурме городов, может, отобьется от них харарский князь даже без подмоги. Тут появился генерал Черевин с известием, что был на полигоне и видел мою машину в действии, пока без стрельбы. Но генерал был настолько возбужден, что перескакивал с одного на другое. Я понял, что полигон готов, деревянные щиты и ростовые мишени установлены, а генерал возбужден от того, что никогда не видел танков. «Государь, Александр построил страшную машину, это надо видеть», — волновался генерал. «Я видел локомобили, которые буксировали орудия и повозки во время турецкой войны». И думал, что это вроде них, неповоротливых, медлительных и требующих хорошей твердой дороги. Стоило пройти дождю, дороги раскисали, локомобили застревали там по ступице колес. А потом под солнцем болгарская глина застывала, и саперам приходилось буквально вырубать их топорами. «Погоди, генерал, не горячись. Я сам хорошо помню эти локомобили и то, что от них в конце концов отказались в пользу лошадей. Не получится ли так и с машины нашего купца?» «Нет, государь, это совсем другое, это надо видеть». «Хорошо, Петя, вот завтра с утра все и посмотрим. Георгий приедет, да и Ники я постараюсь уговорить, посмотреть. Еще генералы и адмиралы из Севастополя приедут. И флотские, и из крепости пусть тоже посмотрят. А сегодня людей дергать не будем, пусть отдохнут. Хорошо ли они размещены?» «Государь, с ними все в порядке. Разбили лагерь, питаются по полевому из котла». Я когда приехал, то их капитан Браво так доложился, а потом они как дьяволы в черной коже залезли в свою таратайку и, ну, вертеться по полигону. Капитан у них Браво и Зернов его фамилии Из лейбгвардии Семеновского, но службу знает, так что не подведет. Это из каких Зерновых? Род древний, боярами при московских князьях служили, внук родоначальника крещенного татарского Мурзы Зерно. Вообще, Дмитрий Донского спас на Куликовом поле, разыскав его после сражений под горой Тел. Государь, капитан это Олег Зернов, мой знакомый. Мы вместе в госпитале лечились, только он вроде не из титулованного дворянства. Неудивительно, род Зерновых захерел, только одна ветвь титулованная осталась – Зернова-Вильяминовы, да и то не богатые, хотя и столбовые, хотя и в шестом разделе бархатной книги, но беспоместные в большинстве своем. Еще выпили коньяку, Черевин успокоился и стал рассказывать смешные случаи с турецкой компанией, иногда прерываемой царем. Но не было такого, это ты, генерал, врешь». На что Петя, нисколько не смущаясь, отвечал, что не приврать, красиво не рассказать. Потом я отвез Машу домой, она устала, ей нужно было прилечь отдохнуть. Дождался, пока заснет, и поехал на полигон забрать Олега и посмотреть, что там сделано. Фельдфебель доложил, что в лагере все нормально, им привезли с царской кухни много вкусной еды, какую они и не ели никогда. Я подумал, что, наверное, десерт в солдатикам обломилась. Уж не суп же с перловкой и котлетой деликатесом считать. Хотя приготовлено было очень вкусно. Машину после показа генералу помыли, заправили водой и горючим, подготовили к завтрашнему дню. Сейчас собираются делать баню из каменки и палатки. Капитан распорядился, чтобы завтра все были чистые и аккуратные. Шеи помыть, ногти подрезать, усы у кого есть. Тут Фельдфебель горделиво расправил свои роскошные усы. Подстричь и вид завтра имеет чисто выбритый, лихой и бравый а также, как в армии говорится, слегка придурковатый. Спросил, где Олег и Гражданский. Горобец ответил, что капитан уехал с казаками, они ему лошадь привели. Объехали полигон, посмотрели, где сегодня отрыли окопы как там поставили мишени. Сегодня с утра целая сотня казаков занималась подготовкой позиций. Сердитый генерал с ними приехал и приказал, чтобы все было по-взаправдошнему, и траншею в полный профиль рыть приказал. А гражданский вон, дрыхнув в теньке, сначала узнавали у казаков, где тут ближайшую деревню, выпить, видать, хотели раздобыть. Но казаки их застращали, что тут кругом татары, которые чьихеревино не пьют, и шибко обидеть могут пришло, кто в их АУС дуру забредет. Приехав домой, обнаружил, что Олег вернулся, успел принять ванну и еще раз пообедать. Кухарка напекла отличных пирожков и спросил его о впечатлении. «Да что, Александр, казачки постарались, выкопали широкую траншею. Так-то мы ее перепрыгнем, но вот поездить-завалить края рискованно. Можем одной гусеницей ухнуть и опозориться. Хотя, если въезжать под углом градусов 60, ничего не будет. Машина у нас в два с лишним раза в любом случае будет длиннее. Главное, двумя гусеницами всегда на край опираться, а машина вытянет». Оставил друга отдыхать, а сам решил поразмыслить об отличиях текущей моей истории. Насчет Эфиопии там все ясно, не было такого и все. Сам же я, похоже, виноват в изменившемся ходе истории страны. Но вот японцы меня удивили, не то слово. Я не к тому, что война началась раньше на год, ускорение времени в военном деле уже пошло. Удивляет и не присутствие у японцев, двух старых, но броненосцев, что, слушая на порядок подготовка экипажа, не даст китайцам шансов уцелеть в битве при Елу и сбежать в -Хай вэй хайвей Прежде всего удивляет направление главного удара. Если высадка в Даляне, то это прямая дорога на Пекин, а Корея может и подождать. В реальной истории японо-китайская война в 1894 году началась довольно вяло. Дипломатические споры вокруг Кореи, кто там главный злодей, кого нужно прогнать, потом долго прощупали друг друга на вшивость, прежде чем японцы решились на масштабные действия. Здесь же, как говорится, японцы сразу взяли быка за рога, готовясь наступать на вражескую столицу, не размениваясь по мелочам. А что, императрица Цисип готовится отмечать 60-летие, для чего в Пекине аккумулировано только на торжества 10 миллионов лян серебра, то есть 375 тонн высокопробного серебра. Вот пусть и поделится своими сокровищами старая карга с молодым и энергичным Микадо Мэйдзи. А кто поведет войска в бой? У китайцев старый взяточник Ли Хунджан, не имеющий опыта современной войны, а у японцев 50-летний генерал и будущий маршал Ояма, получивший военное образование во Франции и Германии, имеющий боевой опыт франко-прусской войны, бывший начальник генштаба и нынешний командарм. И кто победит? Несмотря на то, что у китайцев больше солдат и оружия, в том числе достаточно современного, я бы на них не поставил. Вечером мы еще посидели у камина, у всех было хорошее настроение, Олег даже пожалел, что у нас нет гитары, а то бы он исполнил нам что-нибудь, а то и спел с Машей дуэтом какой-нибудь романс. Маша засмущалась и сказала, что она не умеет петь русские романсы. На что Олег ответил, что это дело нехитрое, и пригласил нас заходить к ним в гости. Они с женой научат нас этому незатейливому искусству. Потом все разбрелись спать, мы остались с Машей. Я гладил ее изящные пальчики, целовал нежные маленькие ушки и шептал всякие глупости. Мы были определенно счастливы. И что меня носят с этими изобретениями и прогрессорством? Сидел бы с Машей, слушал ее нежный голосок, гулял бы в парке и слушал, как там наш малыш. А следующим летом мы будем уже втроем и никто меня не вытащит из этого семейного гнездышка, пусть хоть все провалится, мы будем вместе. Утром, приняв ванну и приведя себя в порядок, вышел к завтраку, и там уже сидел Олег, выбритый до синевы. Только усы были лихо подкручены, с набриолининым пробором, очень блестящий гвардеец, настоящий хрипун, удавленник, фагот, созвездие маневров и мазурки. А не тот, к кому относилась эта характеристика, а именно боевой заслуженный офицер егерского полка Скалозуб, тихо прикалывающийся над штатскими персонажами горя тума. После завтрака нарядились в кожу, сели в коляску и поехали на полигон. Личный состав уже позавтракал и пил чай с сахаром в прикуску. Посмотрел на мастеровых. Какие-то нелохматые, помятые помятые, плохо выбритые. Пусть лучше сидят в палатке и не высовываются, если ничего не случится с машиной. Попили чай, и Олег подумал, чем бы занять солдат, кто не занят на мытье общей посуды. Ага, придумал. Перенести сортирную загородку, старый ровик закопать и вырыть новый. Ну вот, прошелся по лагерю, Тут выставленный дозорный заорал, что видит пыль по дороге к нам. Нет, отбой, это казаки привезли с царской кухни завтрак и сказали, что через два часа приедет государь и генералы. Пришлось не портящиеся сыр и баранки сложить в палатку, потом выяснилось, что все схамячили гражданские, пока мы катались, а бутерброды с колбасой съесть и еще раз попить чаю. Казаки ускакали проверять отцепление полигона, чтобы сду рукава под пуль не занесло. А мы присели в тени, кто-то закурил и стал рассказывать, как это благодатная земля, Крым. Опять вопль наблюдателя, теперь уже точно по делу. Видна целая кавалькада колясок и верховых. Все убрали в палатку, пары уже были разведены с прошлого раза. Построились. Олег лихо отрапортовал, и бронеходчики громко ответили на царское здоровое ребятушки. Потом царь и подошли к машине, осмотрели. Олег и Осипыч поясняли, что к чему в управлении бронеходом. Я тоже вставил две копейки. Ну что ж, посмотрим, как она, зверюга это в действию, вид-то грозный, пока стоит, а может она плетет с едва-едва, подначил царь экипаж. Я скомандовал экипажу занять места по боевому расписанию, и все кожные, и я в том числе гуськом, полезли внутрь. Я был предпоследним и занял место второго номера у пулемета, а Олег, как и положено командиру, последнему гнездился на своем месте. Спросил Осипыча про давление в котле, уровень масла, топлива и воды. Получив доклад, спросил о готовности артиллеристов. Семечко ответил, что готовы. Бронеход дал свисток, до сих пор не привыкну к этому. Фельдфебель плавно тронул машину с места, проехав около 50 саженей. Олег дал команду «Стоп» и «Орудие огонь». Пушка бахнула и разнесла щит, потом бронеход с места набрал скорость, преодолел еще две сотни саженей и Олег скомандовал пулемет «Огонь». Мы разнеслись десяток мишеней, после чего повернули на месте и понеслись назад. Мы с Олегом выбрались из бронехода, и капитан доложил, что для обеспечения прорыва нашей конницы уничтожено вражеское орудие и до взвода пехоты с двумя пулеметами. Вчера он поставил ящики и приладил к ним жердины, имитирующие стволы пулеметов. Кто-то из офицеров поскакал к мишеням и, вернувшись, подтвердил попадание. Потом я сказал, что сейчас мы покажем возможности бронехода при поддержке пехоты. Барнеход пойдет сначала медленно, чтобы за ним укрывались пехотинцы, Затем вражеская артиллерия начнет обстрел. Пехота заляжет, а машина, маневрируя сблизится с окопами на максимальной скорости, и расстреляет противника. Тот из генералов спросил, а где противник. Я сказал, что на расстоянии 250 саженей вырота траншея полного профиля, и мишени расположены в ней. Кроме того, там три деревянных щита, изображающих орудие. Мы будем вести огонь сходу, так как под артиллерийским огнем останавливаться нельзя. В бинокль все будет достаточно хорошо видно. Дальше все прошло гладко. Из пяти выстрелов мы разбили все щитовые мишени, проехав вдоль траншеи, причесали ее из пулемета, а также дали вдоль четыре выстрела за орудие. А потом все же Олег не удержался и попытался обвалить края траншеи. Но не тут-то было. Грунт оказался твердым. Кто-то, наверное, вчера казачки матерились, копая полный профиль. Поэтому он ограничился тем, что разворачивался на месте и переваливался обратно через траншею, так раза три. Естественно, в это время мы не стреляли, а то бы еще пули ушли обратно в зрителей. Навертевшись вдоволь, мы вернулись на исходный рубеж. Олег доложил, что задание выполнено и живых в окопах не осталось. Вижу, что показ удался, а генерал и тройка адмиралов впечатлились. Джордж попросил прокатиться на бронеходе. Царь посмотрел на меня, и я сказал, что если без стрельбы и без сильной тряски, то можно. Джордж спросил, почему без стрельбы? Я объяснил, что пороховые газы вредны для легких, поэтому пока не надо. Попросил гробца вести плавно, без тряски. Георгий занял гостевое место, пристегнулся брезентом ремнем, и мы тронулись. Для обзора и вентиляции артиллеристы открыли бронезаслонки. Мы подъехали к позиции, и Джорджи убедился, что там все перерыто взрывами и гусеницами бронехода. Потом вернулись к исходной позиции. Я спросил, пока Джорджи выбирался на волю, есть ли еще желающие прокатиться внутри машины. Таковых набралось трое, два полковника и генерал с аксельбантами свиты. Генерала посадили в кресло и пристегнули. А полковников попросили держаться за поручни на рабочих местах артиллеристов. Вообще-то там тоже привезные ремни, но артиллеристы их сняли. Видимо, не подумали, что будет много желающих. Отдал одному из полковников высокого роста свой шлем, чтобы головой не приложился с непривычки. Олег, увидев это, передал свой шлем другому офицеру. Спросил, медленно ли с ветерком. Услышав пожелание генерала с ветерком, дал команду полный ход, и мы с места рванули так, что я чуть не упал. Доехав до траншеи, развернулись и прошли вдоль, затем повернулись на 90 градусов и перевалили через траншею, опять развернулись на одной гусенице и направились назад полным ходом, опять лихо развернувшись на одной гусенице, саженив в двадцати от зрителей, чтобы их песком и камешками не забросало. Больше желающих не было, и мы построились возле машины. Царь поблагодарил экипаж за службу, бронеходчики рявкнули рады стараться, ваше императорское величество. Пожал руки капитану и мне, и мы бодро ответили, служу престолу и Отечеству. Спросил Олега. Трудно ли управлять такой машиной, полковник? Олег ответил, что не трудно, если экипаж хороший и слажный, но. Царь его перебил. Приказ о производстве будет на днях со старшинством от сегодняшнего числа. Служить будешь по гвардейской полевой артиллерии. Даю тебе командование над первой бронеходной частью Российской императорской армии. Князь мне докладывал, что скоро будут еще две машины, вот ты их примешь и обучишь экипажи. Подчинение напрямую товарищу генерал Фельцехмейстера генералу от артиллерии Софиану, На бронеходчиков твоих будет отдельный приказ. Посоветую из Софиана, где вас разместить. Может, на Обуховском или рядом с ним. Бронеходы там будут собирать, тебя известят. Потом царь с Джорджи вместе со всей свитой уехали. Царь меня еще раз поблагодарил и пригласил зайти вечером в восемь пополудни чаю попить. От себя тоже поблагодарил экипаж с удачным показом и хотел дать приказ отдыхать но увидел, что подъехал черевин в окружении казаков, снявших оцепление. Генерал тоже напросился покатать. Посадили его в кресло, показали, что сделали с позиции, пару раз форсировали траншею. Потом прокатили двух казачьих офицеров, а после дошло дело и до станичников. В общем, перекатали десятка-полтора желающих, показав, что не зря они корячились и рыли окоп полного профиля, который мы теперь заравниваем гусеницами. Я уже в покатушках не участвовал, мы с черевиным приняли по за успешный показ потом еще по одной и третью за полковника Зернова, дай бог ему здоровья и генеральские палеты. Когда все накатались, казаки помогли генералу вскарабкаться на лошадь и, придерживая его с боков, поехали домой. Бронеходчики разожгли костер и повесили чан с водой, но вода еще не вскипела, а уже им привезли полные сутки всякой еды, воду решили пустить на чай, поев царского обеда. Я все же думаю, что это готовилось для слуг, но и мы встали на довольствие. Я с Олегом уехал на дачу, где нас уже ждали и завалили вопросами. Я сказал, что Олег в одну сторону уехал капитаном, а вернулся полковником, за что было предложено распить бутылочку шампанского. Маша, естественно, только сделал вид, даже не пригубила. Вечер Махмет отвез меня на чаепитие. Попив чины чаю я с Червиным пошли поговорить с императором в его кабинет. Как и ожидалось, разговор пошел по поводу бронеходов и вообще нового оружия. С бронеходами вроде все единогласно согласились, что дело-то нужное, только вот дороги они. Я сказал, что для меня они вообще встали в копеечку, поскольку перевоз, таможня и доставка на завод влетели мне в дополнительные шесть тысяч. А вот как снизить цену? Вижу один выход. Пока собирать машины на Обуховском вообще из деталей, исключая котел, а потом освоить производство своей стали для гусениц и пальцев. Только вот соединение гусениц придумал Норденфельд, поэтому у нас с ним совместный патент. Конечно, надо постепенно переходить на собственное производство. У меня вообще подозрение, что Норденфельд меня обманывает. Например, не зачел то, что бронеходы сначала оплатил я, а потом еще деньги пришли из военного ведомства. И как будто так и надо, не вернул и не проинформировал. Поэтому, как главный акционер, проведу аудит и припру его к стенке. Вот только со стрелковым оружием напряженно. Был в Туле, так начальник завода не то что выслушать не захотел, но даже не посмотрел на пистолет-пулемет. Я понимаю, что у него полно забот с перевооружением и производством трех линеек, но ведь не до такой же степени. Александр, а что если я предложу выкупить в казну твой пакет у Норденфельта да и завод по производству взрывчатки? Я понимаю, что ты не обязан продавать патент, так как тогда не служил, но дело-то государственное. Ваше Величество, по поводу Норденфельта возражать не буду, на государственном уровне его сломать легче. Тогда завод его на три четверти казенным российским будет, и надзор военного агента будет строже, чем мой. А вот что касается ТНТ, то ведь я тогда без штанов могу остаться, он мне основную прибыль дает. Могу продать половину завода, но с одним условием. Если деньги, которые я выручу, пойдут на создание Всесословного технического университета. Сначала ремесленное училище на три года, потом техникум еще три года, и потом инженер еще пять лет. Кто не способен дальше учиться, остается на предыдущем уровне, то есть будут и квалифицированы рабочие техники. Вот как, купец, ты условия царю ставишь. Вот просто так возьму и отниму, от тебя в крепость. Воль твоя, государь, что думаю и во что верю, то и говорю. В крепость так в крепость, дозволь только с женой проститься. Думаю, конечно, что шутит царь, вот я ему и подыгрываю, а вдруг не шутит. Ладно, не бойся, пошутил я. Я и так перед тобой за сына в долгу, докторишкам тордина -то уже вручены, «Ну а раз ты не только мне сын почти что вылечил, но и мыслишь по государству, и дело государственное делаешь, то вот тебе награда». Царь открыл бюро и достал красную папку с коробкой. у тебя орденом святого Александра Невского. И не думай, что награда дана за согласие продать в казну твой шведский завод. Посмотри, там дата указа двухнедельной давности. А по поводу половины государственного участия в производстве взрывчатки университет я тебе через месяц скажу. Как другие твои военные изобретения?» рассказал про неудачу с минометом и огнесмесью, упомянул и про то, что, оказывается, гранаты перестали производить, а я собирался им экипаж бронехода вооружить. «Знаешь, Саша, я не стал бы пока делать эти минометы, пусть они будут, оружие это простое, в случае чего наладить производство можно быстро, а вот если мы их войска дадим, так на каждый наш миномет получим по сотне британских и немецких, а оно нам надо? Патент на военное ведомство сделаем и в секретную папку положим». А по поводу огнесмеси, так моряки ей очень довольны. Они там какой-то старый пароход ей сожгли. Вроде железо, горел, говорят, как костер. И тоже сделаем небольшую часть и не будем никому показывать. Не дай бог, как к войне, тогда и наделают водоплавающие таких зарядов. Гранаты же просто никто не заказывает, вот их и не выпускают. Нет гранатного боя в уставах, и все тут.